глава 11. из того что изменяется одно изменяется при входящим образом как например образованный гуляет а о чем то другом безоговорок утверждает что оно изменяется поскольку что то в нем изменяется таково например все что изменяется в своих частях тело выздоравливает потому что выздоравливает глаз имеется также нечто движущееся само по себе и изначальное и таково само по себе движимое подобным же образом обстоит дело и с движущим. А именно, оно движет или приходящим образом, или какой-то своей частью, или само по себе. Существует также нечто, что первым приводит в движение. Есть и то, что приводится в движение. Далее время, в которое оно движется, то, из чего, и то, к чему оно движется. Форма же состояния и места, к которым движется то, что приводится в движение, неподвижны. Например, знание и теплота. Не теплота есть движение, а нагревание. Изменения непревходящее бывают не у всякого, а у противоположностей, у промежуточного между ними и у противоречащего одно другому. Что это так, подтверждается наведение. И то, что претерпевает изменения, изменяется или из одного субстрата в другой субстрат, или из того, что не есть субстрат, в то, что не есть субстрат, или из субстрата в то, что не есть субстрат, или из того, что не есть субстрат, в субстрат. Под субстратом я разумею здесь то, что выражено утвердительной речью. Так что необходимо существует три вида изменений, ибо изменение из «не субстрата» в «не субстрат» не есть изменение. Здесь нет ни противоположности, ни противоречий, потому что нет никакого противопоставления. Изменение по противоречию, происходящее из несубстрата в субстрат, есть возникновение. Причем, если происходит изменение в безотносительном смысле, то это возникновение в безотносительном смысле. А если происходит изменение чего-то определенного, то это возникновение чего-то определенного. Изменение же из субстрата в несубстрат есть уничтожение, При этом, если происходит изменение в безотносительном смысле, то и уничтожение в безотносительном смысле. А если изменение чего-то определенного, то это уничтожение чего-то определенного. Так вот. Если о несущем говорится в нескольких значениях и не допускает движения ни несущее, имеющееся из-за неправильного связывания или разъединения мыслей, ни несущее в смысле сущего в возможности, противолежащее сущему вообще, правда, белое или неблагое все же может быть приведено в движение при входящим образом, ведь не небелое — Это может быть человек, но то, что ни в каком смысле не есть определенное нечто, никак не допускает движения, ибо несущее как таковое не допускает движения. Если это так, то и возникновение не может быть движением, ведь возникает именно то, что еще не есть. Как бы ни считали его возникновение чем-то превходящим, однако верно будет сказать, что тому, что возникает в безотносительном смысле, присущее несущее. И тоже можно сказать и о состоянии покоя. А к этим затруднениям прибавляется и то, что все движущееся находится в каком-то месте, несущее же не занимает место, ведь иначе оно было бы где-нибудь. Несомненное уничтожение не есть движение, ибо движению противоположные движение или покой, между тем уничтожение противоположно возникновению. А так как всякое движение, есть некоторые изменения, а изменений имеется три указанных выше вида, и из этих изменений те, что относятся к возникновению и уничтожению, не суть движения, это именно изменения по противоречию, то движением необходимо признавать одно только изменение из одного субстрата в другой субстрат. А субстраты либо противоположны друг другу, либо суть нечто промежуточное, ибо лишенность также можно принять за противоположность и может быть выражена утвердительной речью, например, «голое, слепое, черное».